«Да погоди ты со своим псалтырем!» — сказал Кир. «Иди, сядь! На, закури!» Батюшка послушался. Он выглядел совершенно сбитым с толку, растерянным, жалко даже. «Ладно, извини, что я наезжал. Это я распсиховался, что они со мной говорить не хотят. Ты объясни мне, Серега, вот про что. Про что еще?» «Ну ладно, сорок дней они так шлялись, ни туда, ни сюда. А потом-то, потом куда их? По-вашему, в ад, да?» Так ведь? Кто они? Ники, Чигарь, Муха, Мороз. Я, когда помру, все. Мы ж людей убивали. Ну, чехи не люди, конечно, но мало ли. Или все-таки чехи не считаются, раз они не христи. Это вроде как свинью зарезал. Ты объясни, Серега, объясни. Ты же экзамен какой-то сдавал. Ты знать должен. Вы приказ выполняли, сказал батюшка. Долг воинский выполняли. Он как-то неубедительно это все говорил. Слова были не те, он и сам это чувствовал, а нужных слов не мог придумать. Защищали родину. «Это с каких же пор у нас в Алхан-Юрте родина?» ухмыльнул Секир. «Моя родина в кораблине. Игорь с Урала, ники Чистульской области». «Все равно, — сказал батюшка, — не может быть, чтобы... Бог не допустит несправедливости. Я не знаю как, но не допустит. Они же...» Он опять взял в руки свою книжечку. Я прочту по ним. А Муха наш, он вообще мусульманин, понял? Мусульманин, хуй у него обрезанный. Это ничего. Как это ничего? А Мороз вообще неверующий. Скажи ему взводный, скажи. Взводный покачал головой, засмеялся, но ничего не сказал. На лоб ему спадал чубчик. Он сидел между Игорем и Никичем на траве. На коленях у него сидела девушка, русая, с круглым лицом и такая весёлая, что Кир её не сразу узнал. Она его вообще не узнала. В руках она держала плитку шоколада в серебряной обёртке. Она отламывала от плитки кусочки, и оба, она и взводный, нюхали их, жморясь от удовольствия. За неверующих и за инаковерующих тоже можно молиться, сказал батюшка. Я думаю, даже нужно. За нераскаянных грешников, за самоубийц даже, ну, за некоторых, у кого уважительная причина. Только дома, а в церкви не положено. И надо самому быть в вере твердым, а то хуже сделаешь. А ты твердый? Не знаю. Церковь, значит, руки марать о них не хочет, сказал Кир, а так ничего. Слышь, Мороз, Морозова, слышишь? Я за вас дома помолюсь, я твердый. Эй, вы чего, трахнуться надумали? Ты скажи им, Никит, что на кладбище некультурно. Никит промолчал, давая понять, что ему не жалко, пусть делают, что хотят. Взводный и его жена, правда, не трахались, они даже обняться толком не могли. Руки их очень были слабы. У ног их в траве валялся сложный листок бумаги, письмо. Морозова так и не прочла его. Порыв ветра вздернул бумажку в воздух, пронес над Никичем, над Игорем, над Мухой, зашевырнул в кусты. Из письма выпала какая-то еще бумажка, прямоугольная, маленькая, с золотым обрезом. Морозовы этого ничего не заметили, Эти двое дурачков вокруг себя ничего не замечали. Они никогда не задумывались о Баде и Рае, их вполне устраивало кладбище. Им было хорошо в любом месте, где они вместе. А Кир заметил. Он встал и подобрал визитку Ночфина. Огляделся вокруг себя. Поднял из земли два сухих прутика, сложил их в виде креста. Позаимствовал у Никича жвачку, а хули все равно он ее не нюхает. Кир пожевал резинку, чтобы размягчилось. Её скребёл два протика посередине и визитку туда же прилепил. Воткнул протики в землю, не там, где все пацаны, а в стороне малость. Батюшка наблюдал за ним с ужасом. Сергей, ты ты, ты, ты чего делаешь? Ничего. Катилась мандаринка. Кается? Ну нет, только не кается. Не получалось у него подумать про начивина с жалостью, никак не получалось. Наоборот, как вспомню морду эту, лениво выплёвывающую слова. Так злоба подступает, хотя, может, и каюсь. Если б можно было всё вернуть, отмотать плёнку, как в кино назад, и попасть снова в тот двор и в тот день, конечно, всё было бы не так. Но если это значит кается, то я каюсь. Жалею, что так вышло. Нет, не из-за того, что менты по всей стране ищут с собаками, не из-за того, а так вообще потому что дышать не могу нормально с того дня, как всё это случилось. Жалею, да, но кается. Кир никогда в жизни своей не видел человека, который по-настоящему бы в чём-то каялся, будь ты президент, генерал или солдат. Хотя Никич, кается слово-то какое, похоже на Каин. Не знаю я, что значит каяться. Вот если б можно было отмотать плёнку, просто отмотать плёнку, всё отмотать назад. «Ты почему тогда спрашивал? Ну, про убийство. Ты что, кого-то убил?» «Да я прорву народу убил, не знаешь, что ли?» — усмехнулся Кир. «Прорву чехов. И еще б убил. А может, и убью. Раз меня в твой ад не берут, пойду проситься обратно в Чечню. Нога-то у меня зажила, видишь?» — он подпрыгнул. «Раз, потом еще. Так что все в порядке. Да, Никич?» Никич молчаливым кивком подтвердил, что всё в порядке. И другие кивали, подтверждая, что всё в порядке. Они все стояли и смотрели на него и кивали. Все: Муха, Саня Сеитников, Лёша Клещев, Серёга Пальцев из Параллельного, Таня на двоюродная сестра, которой сделали не тот укол. Они кругом обступали Кира. От деревьев медленно отделились две тени и тоже шагнули в круг. Кир так им обрадовался, что даже говорить не мог, ведь это были дед и бабушка. Он не видел бабушку уже восемь лет. Деда не видел двенадцать. Дед был в очках из газеты «Советский спорт», как всегда. Газета была старая, жёлтая. Бабушка держала на руках кота. Это было Муська. Когда мать подобрала его на улице, они решили, что это кошка, а потом оказалось кот. Муська был дрянной кот, жрал всё подряд, как-то сожрал Киров школьный дневник. Да и хорошо, что сожрал. Там были одни двойки. Муйско раздавила машина. Голова у него была свёрнута малость на бок, как у той невесты. А так ничего. Невеста тоже стояла в толпе. Когда кот раскрывал глаза, вспыхивал ослепительный зелёный свет и освещал лужайку. Только тогда и было их всех видно, ведь уже давно была ночь. Кискис -кис позвал Кир и присел на корточки. «Эх ты, морда!» «Знаешь что?» – решительно сказал батюшка. «Пьешь ты слишком много. Тебе надо проспаться, отдохнуть. Отвали, не мешай!» – рассеянно отозвался Кир. Люди все прибывали, их были уже десятки, а может тысячи, в темноте не разберешь. К деду подошел молодой парень и положил ему руку на плечо. Парень был в форме и с орденами, как Игорь, только ордена были другие, старые где-то вернулся к нему и пошевелил губами. Он, кажется, сказал парню: "Батя". Где-то далеко за толпой очень медленно проехала машина Линкольн, длинный чёрный, как окуло, за ним битком набитый джип. Когда я вижу, ты идёшь, вижу, ты идёшь. Ой, как ты идёшь. Меня бросает крепко в дрожь, так бросает в дрожь. Сергей в больницу бы тебе. Поедем со мной, а? У моих заночуешь, а там что-нибудь придумаем. Пошёл ты, сейчас и поедем. Я только молитву прочту, я быстро, ты подожди немножко. Батюшка расстегнул рясу на груди и вытащил крест. Кир подошёл к нему. Не надо. Ну почему, что тебе жалко? Потому, раньше надо было. Где он раньше был, твой бог? Батюшка решил не перепираться больше. Торопился к поподъихе своей. Раскрыл книжечку и перекрестился. Кир выхватил у него книжечку и швырнул в кусты, туда, куда ветер унёс письмо. Валяй отсюда. Ну, хватит, сказал батюшка Багровее. Долго я терпел, а вот за это я тебе сейчас морду набью. Кир ударил его первым. Тот даже не покачнулся, бугай. Тогда Кир врезал ему ещё раз. Батюшка под этот удар нырнул и приёмчиком извалил Кира на плечи раскрутил как пёрышко, швырнул на землю, сам навалился сверху бугаина. Кир бешено извивался, пытаясь выбраться. Под ними что-то хрустело. Батюшка не отпускал его, держал на лопатках, спортсмен Хренов. Кир дёргался, пока не обессилил. Тогда батюшка отпустил его, встал, поднёс руки к голове, поправить свои патылы. Кир вытащил из-под себя разбитую бутылку, отшвырнул, приподнялся. Батюшка уже копошился в траве, ползая, отыскивая в темноте свою книжечку. Кир тоже встал, долго искал костыль, нашёл, пошёл к своим, но они отступали от него, пятились неслышно и таились во тьме, ускользали в глубину. Постепенно все они исчезли. Остались только Игорь и Никич, глядевшие на него из медальонов. Больше никого не было. Кир провёл по надгробию рукой. «Ну все», — сказал им Кир, — «я пошел». «Давайте, спасибо вам, пацаны». Голос у него упал до шепота. «Домой поеду. В кораблин. Пусть менты. А, плевать». Он не помнил, где калитка, но слышал, как по шоссе проносятся машины, и зашагал на звук. Батюшка не обернулся ему вслед. Он, стоя на коленях, очищал от грязи молитвенник. «Было темно. Выколи глаз». Он спрятал молитвенник в карман рясы. Он шёл между могил, хватаясь за надгробия, чтобы не упасть. В темноте ничего не было видно. Он не знал, как справиться с темнотой. Тогда он стал ощупывать выбитые на надгробиях буквы, и буквы медленно складывались в имена. Он говорил, сначала звонким голосом, потом сиплым, всё тише и тише. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, Генки, Геннадия Никича. Игоря Лагутина, Ситникова Александра, Мушаилова, Морозова Андрея. Он переходил от могилы к могиле, ощупью читая имена. Пальцы его распухли, ладони стерлись в кровь. Он называл имена, десятки, а может, тысячи. И воздух над ним наполнялся хлопаньем крыльев. Большие птицы, одна за другой, одна за другой, возлетали и кружили над его головой. Он ничего не слышал. Он называл имена, называл их, пока не охрип. Тогда он стал шептать: "И прости их все согрешения, вольные и невольные, и дай им царство небесное". Потом батюшка спохватился, что забыл ещё одно имя, и пошёл искать крестик из двух прутиков, и только тут сообразил, что телефон можно использовать как фонарик. И слизывая кровь со стёртых ладоней, стал заново читать имена. Вдруг ошибся, вдруг пропустил И лишь тогда, когда он сделал всё как надо, он стал набирать на телефоне сообщение: "Родная, не сердись, так получилось. Твой Заяц". Позвонить он не мог. Голоса у него совсем не осталось. Но он не стал отправлять это сообщение. Он слишком хорошо знал характер матушки. СМС-ками тут не отделаешься. "Таня сказала мать: "Ты ведь его дождёшься. Наверное," посадит его как пить дать наверное посадит если много дадут сказала мать то ты конечно не жди но если немножко танеки внула они сидели на диване напротив телевизора и мать поилла тане чаем таня принесла к чаю печенье мать надела очки и включила телевизор по телевизору повторяли какую-то передачу летом всё время повторяют старые передачи по 100 раз Толстый человек говорил: "Все эти затемнения, эта тягучая музыка, психоделические мотивы, странствия, открытые финалы, про что это он?" спросила мать Таню. "Не знаю", сказала Таня. Она протянула руку с пультом и переключила на другой канал. Кир вышел на шоссе. Почему-то ни одна машина около него даже не тормозила. Вон по сгои он прошёл мимо поста, никто не обратил внимания. Идёт человек и идёт, ладно, нормально. Но, если честно, он уже устал идти. Нет, не ходок, не ходок. Шоссе было старое, узкое, разбитое. Он остановился. ГАИ справа, заправка слева, на обочине рекламный щит мегафона. Надо кого-то ловить. Машин почти не стало, ночь чего там. И когда сзади его стала нагонять серая «Волга» и выросла в приближающихся лучах его тень, Он выскочил на самую середину дороги, чтобы остановить уж наверняка. "Я остановил", сказал Игорь. А он хоть остановился, спросил Кир: "А как же? Посмотрел, увидел труп и наложил в штаны, весь белый, руки трясутся, сел в свою машину и дёру". "Вот сука какая", сказал Кир. "Вставай", сказал Никич. "Хватит валяться, пойдём". Кир встал, опираясь на костыль. Никич отобрал у него костыль и зашевырнул в придорожную траву. — Вы чего так долго-то? — спросил Кир. — Я вас ждал-ждал. — Он, видите ли, нас ждал. — Это мы тебя тут заждались. Давай ж, Мурик, пошли. Куда — Куда? Игорь не ответил. Они шли молча по колено в траве. На траве лежал иней. Они сбивали его ботинками. Снега становилось все больше. Уже повсюду был снег, а дальше был лед. Они стояли на берегу замёршего, ослепительно сверкающего моря. Никич потолкнул Кира, и они шагнули на лёд. Лёд был у берега толстый, а дальше тонкий. Кир посмотрел под ноги. "Поцаны, сказал он, а вы зачем приходили?" "Приходили и приходили", сказал Игорь. "Отвяжись. Не, ну зачем, а? Прислали вас кто?" "Ну ты и зануда", сказал Игорь. "Никто нас не присылал", сказал Никич. "Ну куда мы от тебя денемся?" Растом были вместе, значит, и тут. Везде, думаешь, смерть что-то меняет? Ни хуя на не меняет, вообще ни хуя. Там, кстати, тоже от нас ничего не зависит. Ну, в смысле, тут. Так что надо вместе держаться, мы считаем. А, сказал Кир, начиная всасывать. Всасывай, всасывай. Ты всегда в сосной был, в сасон. Поэтому я и школу видел, сказал Кир. Школу-то причём дурил? Ну как же объясню? Я же видел всё, как мне помнилось, так? Вспоминаешь же то, что видел. Я, когда уходил, была школа. А, сказал Никич. Вон ты про что? Значит, ничего не было. Полуутвердительно-полувопросительно продолжал Кир. Значит, про Таньку тоже брехня, что ли? Нет никакого Вовки, да? Что же я за мудак-то, дорогие товарищи? Обидно, блядь. Нудно ты, Кир, опять сказал Игорь. И всегда был нудный. А за дурацкие вопросы, сказал Никич, будешь пулемёт мой таскать. Он попытался повесить свой пулемёт на Кира. Киро вернулся. Ну, никакой благодарности. Игорь сорвал с головы у Никича шапку и стал напяливать на Кира. А Никич вырвал свою шапку и запихнул её в карман. И все они трое, размахивая руками, заорали так громко, что лёд стал трескаться. Я самое ужасное в мире привидение. Потом лёд кончился, и они пошли дальше по воде. Вода была синяя, тёплая совсем.